Как будто поверил моим словам, то есть тому, что я вернулся в Париж только из-за своей любви. А он не расспрашивал вас, где вы проведёте остаток ночи. Спрашивал матушка, но я ужинал у Нантуе и нарочно устроил там большой скандал, чтобы король узнал о нём и не сомневался, что я там был. Значит, о вашем свидании с Ласк он не знает. Совершенно. «Тем лучше. Тогда я попытаюсь поговорить с ним о вас, мой милый сын. Но вы ведь знаете, что у него тяжелый характер, и никакое влияние на него не действует. Ах, матушка, какое бы это было счастье, если бы я остался здесь. Я бы еще больше стал вас любить, если только возможно любить больше. Если вы останетесь здесь, вас опять пошлют на войну». Это не важно, лишь бы не уезжать из Франции. Но вас могут убить. Смерть от оружия не смерть, смерть от горя, от тоски. Но Карл не разрешит остаться, меня он не выносит. Он вас ревнует к славе, прекрасный победитель. Это всем известно. Зачем вы так храбры и так удачливы? Зачем едва достигнув 20 лет вы побеждаете в сражениях как Александр Македонский или Цезарь пока мест никому не выдавайте своих намерений Делайте вид, что вы примирились со своей судьбой. Ухаживайте за королём. Сегодня соберётся малый совет короля для чтения и обсуждения речей, которые будут произнесены во время торжественного приёма послов. Изображайте из себя короля польского, а остальное предоставьте мне. Кстати, чем кончилось ваше вчерашнее предприятие? Провалилась, матушка. Этого франтика предупредили, и он улепитнул в окно. В конце концов, сказала Екатерина: "Я всё-таки узнаю, кто этот злой гений, который разрушает все мои замыслы. Я подозреваю кто, и горе ему". "Так как же, матушка?" спросил Герцог Канжуйский. "Предоставьте это дело мне". И она нежно поцеловала сына в глаза. провожая его из кабинета. Сейчас же к королеве матери вошли вельможные дамы её личного двора. Карл был в хорошем настроении. Своевольная смелость Маргариты не раздражала его, а скорее развеселила. Он лично ничего не имел против самого Ля-Моля, и если накануне ночью с некоторым увлечением поджидал Ля-Моля в коридоре, так только потому, что это было похоже на охоту из засады. Наоборот, герцог Олансонский находился в очень беспокойном состоянии. Его всегдашнее чувство неприязни к Ля-Молю обратилось в ненависть с той минуты, как он узнал, что Ля-Моль любим его сестрой. Маргарите приходилось одновременно и напряженно думать, и зорко смотреть, ничего не забывать и быть на чеку. О вчерашней сцене с ней никто не говорил, как будто ничего и не было. Польские послы прислали тексты своих речей для предстоящего приема. Маргарита прочла их речи, на которой каждый член королевской семьи, кроме короля, должен был произнести ответную речь. Карл разрешил Маргарите ответить, как она найдёт нужным, очень строго отнёсся к подбору выражений в речи герцога Алансонского, а речью герцога Анжуйского остался более чем недоволен, всю её беспощадно исчеркал и переправил. Это заседание, хотя ещё не вызывало никакой вспышки, но крайне раздражало многих. Генри Хуанжуйскому надо было почти всю свою речь переделывать заново. Он и пошёл заняться этим делом. Маргарита, не имевшая никаких вестей от Генриха Наварского, кроме проникшей сквозь разбитое окно, поспешила к себе в надежде найти там своего мужа. Герци Калансонский, подметив нерешительность в глазах своего брата Анжу и тот особый взгляд, как и Манжу и мать, многозначительно обменялись, ушёл к себе, чтобы обдумать это обстоятельство, в котором он видел начало каких-то новых козней. Наконец, и Карл собрался пройти в кузницу, чтобы закончить рогатину, которую он делал сам. Екатерина его остановила. Карл, подозревавший, что встретит со стороны матери сопротивление своим распоряжениям, остановился и пристально глядя на неё, спросил: "Что ещё?" "Сэр, только одно слово. Мы забыли обсудить одно обстоятельство, а между тем оно немаловажно. На какой день мы назначим торжественный приём?" "Ах да, верно", сказал Карл, садясь в кресло. "Давайте, матушка, поговорим." Какой бы день вам был угоден? Мне думалось, ответила Екатерина, что в самом умолчании об этом, в кажущейся забывчивости вашего величества, заключался какой-то глубоко продуманный расчёт. Нет, матушка, почему вы так думаете? По-моему, сын мой, очень кротко ответила Екатерина, не надо показывать полякам, что мы так гонимся за их короной. Наоборот, матушка, ответил Карл. Это они торопились и ехали сюда из Варшавы ускоренными переходами. Честь за честь, учтивость за учтивость. Ваше величество, вы, может быть, и правы с одной стороны, но с другой могу и я не ошибаться. И так вы за то, чтобы поторопиться с торжественным приёмом. Конечно, матушка. А разве вы держитесь другого мнения? Вы знаете, что у меня нет других мнений, кроме тех, которые могут наиболее способствовать вашей славе. Поэтому я опасаюсь: не вызовет ли такая торопливость нареканий в том, что вы злоупотребили возможностью избавить королевскую семью от расходов на содержание вашего брата, хотя он несомненно возмещает это своей преданностью и военной славой? матушка, ответил Карл. При отъезде брата из Франции я дарю его настолько щедро, что никому даже не придёт в голову то, чего вы опасаетесь. Тогда я сдаюсь, ответила Екатерина. Раз на все мои возраженію у вас есть такие хорошие ответы. Но для приёма этого воинственного народа который судит о силе государства по внешним признакам, вам надо показать большую военную силу, а я не думаю, чтобы в Иль-де-Франси было сейчас много войск. Извините меня, матушка, за то, что я предусмотрел события и подготовился. Я призвал два батальона из Нормандии, один из Гиени, Вчера прибыл из Британии отряд моих стрелков. Легкая конница, стоявшая постоем в тюрени, будет завтра же в Париже. И когда все думают, что в моем распоряжении не более четырех полков, у меня двадцать тысяч человек, готовых предстать на торжестве. Ай-яй-яй. «Тогда вам не хватает только одного», — сказала Егдерина. «Но это мы достанем». «Чего?» «Денег. Не думаю, чтобы у вас их было чересчур много». «Наоборот, мадам, наоборот», — ответил Карл Девятый. «У меня миллион четыреста тысяч икью в Бастилии. Мои личные сбережения дошли за последние дни». «Да восьмисот тысяч икю! Я их запрятал в погреба здесь, в Лувре. А в случае нехватки в Нонтуе хранится еще триста тысяч икю, и они в моем распоряжении». Екатерина вздрогнула. До сих пор она видела Карла буйным, вспыльчивым, но никогда не замечала в нем человека дальновидного. Значит, ваше величество думаете обо всём. Это замечательно. И если только портные, вышивальщики и ювелиры поторопятся, то через каких-нибудь полтора месяца ваше величество будете иметь возможность принять послов. Полтора месяца? воскликнул Карл. Да портные, вышивальщики и ювелиры Работают с того дня, как стало известно, что мой брат избран королём. На крайний случай всё может быть готово хоть сегодня, а через 3-4 дня уж наверное. Ох. Я даже не думала, что вы торопитесь до такой степени, сын мой. Я же вам сказал: честь за честь. Хорошо. Значит, эта честь, оказанная французской королевской семье, вам так льстит? Разумеется. И видеть франкского принца на польском престоле это ваше горячее желание, не так ли? Совершенно верно. Значит, вам важен сам факт, а не человек. И кто бы там ни царствовал, вам нет, матушка. Совсем не так. Какого чёрта? Останемся при том, что есть. Поляки сделали хороший выбор. Это народ ловкий, сильный, народ вояка, народ солдат. Он и выбирает в государи полководцев. Это логично, чёрт возьми. Братан Жу, как раз по ним. Герой Жарнака и Манкантура для них скроен, как по мерке. А кого же, по-вашему, им дать? Алансона, труса? Нечего сказать, хорошее представление создаст у них Авалоа. Алансон! Да он удерёт от свиста первой пули. А Генрих Анжуйский это воин. Хорош, пеший ли конный, но всегда шпага наголо и впереди всех. Удалец, колит, рубит, режет. О, мой брат это такой вояка, что будет водить их в битву круглый год с утра до вечера. Правда, пьёт он мало. Но покорит их своей выдержкой. Вот и все. Милейший Генрих будет там, в своей сфере. Гой, гой, туда, на поле битвы! Браво трубам и барабанам! Да здравствует король! Да здравствует победитель! Его будут провозглашать императором по три раза в год. Это будет великолепно для славы французского двора и чести Валуа. Быть может, его убьют, но честное. «Черт возьми! Какая это будет восхитительная смерть!» Екатерина вздрогнула, и молния сверкнула в ее глазах. «Скажите проще!» — воскликнула она. «Вы хотите удалить Генриха Анжуйского? Вы не любите своего брата!» «Ха-ха-ха-ха!» Нервным смехом расхохотался Карл. Неужели вы догадались, что я хочу его удалить? Неужели вы догадались, что я не люблю его?